Глава 39. Следующие несколько дней были непростыми. Я чувствовала себя очень плохо. Мне давали какие-то снадобья, от которых я почти все время спала. В редкие моменты пробуждения я видела рядом с собой Лешку и успокаивалась. Со временем мне стало легче. Но один симптом упорно не желал уходить. Ежедневная тошнота с утра и до обеда. Женские дни так и не пришли. Всё очевидно. Я беременна. Но как такое возможно? Агрест говорил, что я не забеременею от дракона без моего на то желания. Мой новый муж тоже упоминал о том, что все должно случиться по моему согласию. Но разве я хотела детей от него? Вспоминая тот потрясающий секс, после которого я сбежала, я отметила одно сумбурное событие. В тот момент, когда меня в очередной раз накрыла волна удовольствия, я подумала о том, как было бы прекрасно жить с таким мужчиной, как Рейн, но на земле, безо всякой магии, эпидемии и мракобесия. Там, где слово «женщина» имеет силу, где нельзя похитить человека и остаться безнаказанным. Неужели от этой мысли в моем теле зародилась жизнь? Я устало выдохнула и опустилась на подушки. «О чём я думаю, глупая? Магия, согласие, драконы? Я — женщина, он — мужчина. У нас был секс, и теперь я беременна. Никакое согласие не играет роли, если сперматозоиды попали во влагалище. Мне ли не знать?» «О чем задумалась?» — голос Рейна заставил меня вздрогнуть. «И как он умудряется так беззвучно подкрадываться?» Все в порядке?» «Ты какая-то тихая в последнее время». Я облизнула губы. Рассказать ему? Нет, не могу. Слишком непредсказуема реакция дракона. Не думаю, что беременным здесь можно вести себя так же свободно, как и обычным женщинам. Рейн наложит еще больше ограничений на мою жизнь, а то и вовсе отправит в какое-нибудь горное имение, обставит весь периметр стражей, укрепит его магией, и оставит меня вынашивать его наследника. А ведь в этом мире даже УЗИ нет. Я молчу о других исследованиях, которые необходимы беременным. В родах может произойти все что угодно. До возникновения акушерства в современном его виде женщины умирали пачками. Пополню ли я их ряды? После побега дракон никогда не отпустит меня в родной мир. Ему нужен ребенок, а не я. Я для него по-прежнему обуза. Когда бал спросила я бал удивился дракон ты из за него такая задумчивая да натянула на губу улыбку думаю о том какое платье надеть правда глаза дракона загорелись я позову портних пусть принесут ткани да побольше а можно мне на прогулку вот теперь загорелись мои глаза все эти дни я лежала в помещении а так хочется на воздух еще рано но Замялся дракон. Хорошо, сдался он под моим жалостливым взглядом, но только в моем сопровождении. Я не сдержала раздраженного выдоха, подложил так и свинью. Рейн сделала вид, что не заметил моей реакции, и вскоре мне стало стыдно за свои мысли. Дракон ухватил меня за талию и попросил обнять его за шею. Очень бережно он помог мне подняться, прижимая к себе так нежно и одновременно крепко словно держал в своих руках хрупкую вазу. «Можешь одеться попроще. Не нужно тяжелых нарядов», — торопливо произнес дракон. «Давай вот это платье». Он вытащил из шкафа сарафан, который в этом мире больше напоминает сорочку. Слишком простой для того, чтобы ходить в нем по королевскому дворцу. «Меня же засмеют, если увидят», — меланхолично заявила я. «В таком даже служанки не ходят». «Пусть попробуют». Кровожадно оскалился Рейн, развязывая ворот моей сорочки. «Ты должна освоить одну простую вещь, Виктория. Никто не смеет оскорблять жену дракона. Наказание за это — смерть». «Какое-то слишком суровое наказание», — невнятно хмыкнула я. «У нас вот за оскорбление только штраф полагается». Рейн по-доброму усмехнулся на мою реплику. «Ты привыкнешь». Сняв с меня сорочку, он надел на голое тело тонкое голубое платье. «Я не позволю никому обидеть тебя», — произнёс Рейн, ласково перекинув мои волосы через плечо. Он изменился. Я не слышала от него ни одного грубого слова, и не похоже, что такое поведение дается ему с трудом. Дракон взял меня за руку и строго наказал. «Если станет плохо, сразу скажи мне. Мы тотчас вернемся в спальню». «Хорошо», — кивнула я. «В моем состоянии и вправду нужен постельный режим». «Где мой сын?» «Во дворце. У него занятия», — обтекаемо ответил дракон. «Что? Какие еще занятия?» Еще неделю назад Алексей начал учиться фехтованию и боевым искусством, заявил Рейн. Я с грустью улыбнулась. «В его возрасте он должен заниматься науками, литературой, математикой и грамматикой». Его начали учить местному языку. Будто прочитав мои мысли, дракон сказал то, что я хотела услышать. «У парня нет магии, но я все равно добьюсь для него титула. Поверь, он ни в чем не будет нуждаться. Его будущее будет благополучным. В конце концов, он может жениться на магически одаренной девушке и таким образом породниться со знатью». «Моему мальчику еще рано думать о женщинах», — сдержанно улыбнулась я. «Лёшке всего одиннадцать. Мне рано становиться свекровью». «Дети растут очень быстро». Оглянуться не успеешь, когда твой волчонок превратится в вожака. И как его успехи, поинтересовалась я. «Сейчас сама увидишь», — загадочно улыбнулся Рейн. Он вывел меня в сад. Прямо там, на большой круглой лужайке, стоял мой Леша и сражался. Он размахивал мечом удивительно резво. Уж я-то знаю, что сын никогда в руках не держал холодного оружия. Но сейчас на моих глазах... Он вертел им так, словно с рождения владеет мечом». «Он делает успехи», — хмыкнул Рейн. «Легко осваивает техники и приемы, Но до профессионального уровня ему еще расти и расти». Будто в подтверждении его слов противник моего сына сделал размашистое движение мечом, и мой мальчик рухнул на землю. Меч соперника оказался прямо у горла моего ребенка. От испуга я сжала руку дракона и уже хотела броситься на помощь, когда Рейн сжал мою ладонь и удержал на месте. «Успокойся», Успокойся" — ласково рассмеялся дракон. «Ему ничто не угрожает. Все учатся на своих ошибках». «Ты еще слаб», — с нотками из девки произнес соперник моего сына, убирая меч. «Это кто такой?» — насторожилась я, присмотревшись к парню. «На вид лет тринадцать, чуть старше и выше моего лёшки. Мне не понравился взгляд этого парня. Презрительный, высокомерный, подлый. Из таких подростков не врастает хороших людей. «Принц. Единственный сын короля Агреста», — ответил мне Рейн. «Мальчишки часто ссорятся, пару раз даже дрались, но принц неплохо владеет оружием. Пусть занимаются, заодно подружатся». «Сомневаюсь», — покачала головой я, присматриваясь к нескладному мальчику. Через пару лет он превратится в юношу. Что-то в нем мне не нравится, отталкивает. И я не хочу, чтобы мой сын дружил с ним. Ни сейчас, ни в будущем. «Твоему сыну нужно нарабатывать связи среди знати», — негромко произнес Рейн. «Ему нужно быть сильным, Виктория. Сам мальчик не владеет магией, так что единственная его сила — это ум. Пойми, драконы не примут его, и Алексею нужно будет жить среди людей». «Возможно, будет лучше отправить его жить на землю», — протянула я. «Не хочу, чтобы сын участвовал в этих играх. Пусть не сейчас, а лет через пять. Там ему будет лучше». «В любом случае, вы не будете больше разлучены», — Рейн сжал мою руку. «Мы найдем решение, которое устроит всех». «Ты слабый и слишком мелкий, чтобы держать в руках меч», — презрительно произнес принц, издеваясь над моим мальчиком. «Что с тебя взять?» «Сыны на мирянке!» Последнее слово в его устах прозвучало так оскорбительно, что мне стало стыдно за то, что я стою здесь. Но мой мальчик повел себя очень неожиданным образом. Зарычав, будто лев, он отбросил меч и с кулаками бросился на противника. Принц не ожидал такой прыти, поэтому не успел среагировать. Лешка повалил его высочество на землю и принялся избивать, махая кулаками во все стороны. «О боже!» Я хотела было броситься на помощь, но Рейн снова удержал меня за локоть. «Эй!» — гаркнул он так, что даже птицы не усидели на деревьях и взмыли в воздух. Ребята и вовсе застыли, как вкопанные. «Прекратить драку! Двадцать отжиманий, оба!» — приказал он. И Лёшка, к моему удивлению, беспрекословно подчинился. Скуксил недовольную рожицу для приличия, но лег и выполнил упражнение. «Почему я должен отжиматься?» — возмутился сын короля. — Это он начал. — Тридцать отжиманий для тебя лично, — недовольно отозвался Рейн. Хм, сейчас его слова прозвучали обжигающе холодно. С моим сыном он так не общался, даже когда тот бил его и вел себя крайне неуважительно. — Почему вы позволили маме встать? — отталкиваясь от земли, спросил Лёша. Теперь недовольством сквозил его голос. — Ей же положено лежать. — Мне нужен воздух, Лёша ответила я за дракона. «Пусть не думает, что тут все решает только крылатый ящер. Я сама знаю, что мне можно, а чего нельзя». Рейн согласился с тем, что мне будет полезно пройтись. «Когда мы отправимся домой?» требовательно спросил сын. «А тебе здесь не нравится?» хмыкнул дракон. «Нет, здесь воняет», — отрезал Лёшка. Я заметила, как дёрнулось лицо у Рейна, будто мальчик сказал, что причина запаха в нем лично. «Домой ты отправишься тогда, когда мы с твоей матерью сочтем это нужным». «Хотите сказать, что мама здесь по доброй воле?» Сын вперился в меня требовательным взглядом. «Чего он ждет? Ответить утвердительно означает солгать. Ответить отрицательно — поставить Рейна с его заботой в неудобное положение, вновь навесив клеймо похитителя и злодея. «Я думаю, что какое-то время мы можем провести здесь, сынок», — улыбнулась я Лёшке. «Не злись, потерпи», — добавила чуть тише. «Все будет хорошо». «Ваше огненное величество», — произнес маленький принц, поднимаясь с земли и утирая солбопот. «Позвольте этим вечером навестить вас». Мальчик с ожиданием посмотрел на меня. И тут я поняла, что под огненным величеством этот парень имел в виду меня. От такого поворота язык прилип к небу. «Да какое из меня величество!» «Зачем?» — вместо меня вновь заговорил Рейн. «Хочу пообщаться с той, ради которой мой отец впал в немилость у драконов», — ничуть не смутился принц. Он общался с Рейном на равных, словно перед ним не древнее могущественное существо, а как минимум правитель нового государства. Далеко пойдет. «Твой отец слишком много себе позволяет. Моя супруга здесь ни при чем, осадил его дракон. «В твоем визите нет никакой необходимости. Пообщайтесь на балу». Парень скривился, как от кислого лимона. Спорить с драконом он не решился, но и полученным отказом остался очень недоволен. «Идём», — я подозвала к себе сына и поспешила увезти подальше от принца. «Почему мой сын общается с этим избалованным выскочкой?» — спросила Урейна. «Он же явно не питает и капли уважения ко всем, кто ниже его по положению». «Виктория, ты неверно истолковала поведение чада-агреста». Недобро усмехнулся дракон. «Принц ревнует. По двору ходят слухи, что ты очень сильно влияешь на короля». «Я?» — искренне удивилась я. ты далеко не дурак. Манипулировать им без его на то согласия невозможно». «Да, Виктория. Твоя слава простирается далеко за пределами дворца», — продолжил Рейн. «Бедняки твердят о черной магии, которая отравила все вокруг». Их заставляют кипятить всю воду, которую они употребляют внутрь, а это требует дополнительной древесины. Говорят, что болезни наслали злые силы, а ведьма во дворце — их приспешница. Но ведь именно из-за моих рекомендаций холера отступила, не могла понять я. Как же они могут считать меня ведьмой? Согласно местным верованиям, забрать болезнь может лишь тот, кто ее наслал, — клацнул зубами дракон. «Если боги покарали народ, то они же и забирают хворь. Но если кто-то явился и заявил, что он отозвал болезнь, и хворь действительно ушла, то это фактическое признание в поклонении черной магии». «Можно подумать, магия здесь в новинку», — фыркнула я. «Чёрная магия — это преступление, Виктория», — нахмурился Рейн. «Чёрных божеств ненавидят». «Я не божество». И черной магией никогда не занималась, раздраженно ответила я. Довольно, не хочу об этом думать. И все равно на душе остался осадок: я к этим людям со всей душой помогла им, поделилась, а в ответ получила черную неблагодарность. Тебе придется об этом думать, потому что ты согласилась посетить бал, дорогая, с нажимом произнес Рейн. Я отметила, как дернулся Лешка при слове Дорогая. «Я не стал отказывать тебе в этом капризе, чтобы лишний раз не нервировать. Но на этом балу соберется вся знать, и каждый захочет с тобой пообщаться. Мало того, что ты и иномерянка, так еще и моя жена, влиятельная персона при дворе. Пока не поздно, если тебе неприятно такое внимание, мы можем улететь в гнездо», — предложил он. «Что такое гнездо?» — спросила Лешка, внимательно слушавший весь наш разговор. Это родовое поместье дракона. Большой замок, окруженный садами, купальнями, горами и реками. Там есть всё. Слуги готовы исполнить любой каприз. Развлечения на любой вкус. Хочешь, катайся на лошади. Купайся в озере или в бассейне под открытым небом. Надоело быть одной? Устраивай приемы, балы, танцы. все, что ты захочешь. Прекрасно он расписал картину. Вот только... «А я смогу покидать гнездо?» — прищурилась я. «Зачем?» — опешил дракон. «Ага, попался. Вдруг мне там не понравится?» — предположила я. «Что тогда?» «Ты предлагаешь жить среди людей?» Хоть Рейна говорил спокойно. Я отметила, как он раздраженно передернул плечами. «Свобода — вот главная ценность, которую я не променяю ни на какие богатства. Жить в золотой клетке?» «Нет, спасибо. Я лучше в Хрущевке пострадаю». «А у меня есть выбор», — прошептала я. Рейн не отверг мое предложение. Он вдруг ушел в себя и, провожая нас с Лешкой, не проронил ни слова. «Все в порядке?» — спросила я у самых дверей, когда сын отошел в дальнюю часть комнаты. «Ты странно себя ведешь». «Ты подала мне идею», — Рейн продолжал хмуриться. «Знаешь, раньше я бы и не подумал о таком, но теперь...» Он внимательно посмотрел на меня, будто взвешивая в своей голове плюсы и минусы нашей с ним встречи. «Что ты задумал?» — прямо спросила я. «Пожалуй, мне стоит послушать тебя», — цокнул языком он. «Думаю, за этим боги и послали тебя мне». Дракон вдруг тепло и открыто улыбнулся. Такая приятная, естественная улыбка словно мы знакомы с ним две тысячи лет, и он безмерно мною дорожит. А уж то, что произошло в следующую секунду, и вовсе выбило меня из колеи. Склонившись, Рейн поцеловал меня в лоб, так нежно и трепетно, что мурашки побежали по всему телу. Отстранившись, дракон молча покинул меня, оставив нас с сыном на попечение верной стражи.